То ж чего не ожидал?» «Да в конце концов питаете вы к нему хоть какие-то чувства или...» «Ну, хоть дружеские, что ли?» Теперь они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Очень редко люди разговаривают так пристально. «Но зачем вы спрашиваете?» — ответила она, мучаясь вы же? «Значит, пусть сидит так лучше!» — крикнул директор в запале. Она вздохнула, но глаз не отвела. И мутил, и мучил этот разговор. Но она понимала, от него не уйдешь. Да нет, конечно, хуже. Но что для человека лучше, что хуже, только он один и знает. Никто другой ему тут не указчик. «Так», — повторил директор, «так». И вдруг засмеялся. Как-то очень горестно, даже скорбно, но в то же время и освобожденно — А я ведь и не знал, что вы такая. Ну что ж, вам, конечно, виднее. Но откуда такие берутся? Вот такие, как он, тихие, настырные и дурные. Время, что ли, такое? Ведь знает все, и вот лезет. Лезет в яму. Не знаю, она вздохнула. Не знаю, Степан Митрофанович. Да может ничего и не будет. Может, все обойдется. Директор покачал головой. «Нет. Тогда, может, уволить Корнилова?» «Уже думал. Нельзя!» — вздохнул директор. «В том-то и дело, что уже ничего нельзя». «Два дня тому назад мне звонил Мирошников. Корнилова не увольнять, с места не трогать, раскопки вести». Это без всякого повода с моей стороны. А почему, говорит, не увольнять, это ты сам должен понять. Отвесь разговор. Я понял. Лучше всего, если вы не пойдете к директору, сказала Клара. Он, по-моему, что-то очень не в духе. Я говорила с ним. Это да, согласился Зыбин. Конечно, ему сейчас... «Ничего не мило. Заметили, как он бросил эти корочки на стол? Не заметили?» «Ну, ладно, пережду. Слушайте, Кларочка, мне нужна будет ваша помощь. Безотлагательно. Больше взять некого». «Поедем куда-нибудь?» — спросила Клара. «Да, поедем», — ответил Зыбин беззаботно. «Тут недалеко, часа полтора. Дойдем до реки или выкупаемся, полежим на камушках». Прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь, вот и все. Клара молча поглядела на него. Ну, прогуляемся, покупаемся, встретимся с рыбаками у костра, посидим уху, сварим, пояснил он. Там у рыбаков маринка есть, целый Равловецкий колхоз, 1 мая, только отойдешь от станции и то не то не там. У меня шофер знакомый из Савельев, ну, как, поехали? «Сегодня?» спросила Клара. «Ну вот, сегодня!» возмутился он. «Что вы такое говорите?» «Завтра, завтра. С утра, так, часиков с пяти». «Хорошо. Я вам позвоню, и вы выйдете к фонтану». «Хорошо», ответила Клара. «Завтра утром в пять у фонтана. Вы мне позвоните, а я выйду». «Хорошо». Вид у нее был очень утомленный. После этого он сразу стал собираться. Было еще только полдень. И он с дачным чемоданчиком ходил по магазинам и закупал. Купил бутылку водки себе, купил бутылку рислинга Кларе, купил термос. Полкило колбасы одной, полкило колбасы другой. Уже вышел из магазина. Но вдруг что-то вспомнил или придумал. Возвратился и взял еще целый литр водки. Потом с сумкой он вернулся в музей и полез на чердак. Под старой балкой хранилась у него одна штуковина. Была эта штуковина, обернута в промасленную холстину, помещалась на ладони... И отливалась синей, враненной сталью. Весистая.